28. На крыльце меня ждал человек с квадратной челюстью и в квадратных очках. На нём были чёрные брюки и белая рубашка поло. "Детектив Пинёль", спросил он гнусавым голосом. "Да, мистер Боул, полагаю". Вместо ответа он сделал дёрганный жест, приглашая пройти дальше. Я увидел застывший на обочине чёрный Rolls. Хмыкнув, подошёл к задней двери. Парень с квадратной челюстью проследовал за мной и открыл дверь. Я сел внутрь. Салон освещался слабой мигающей лампочкой в потолке. Сначала мне показалось, что я сел рядом с ребёнком. Мой взгляд скользнул по сидению напротив. Там было пусто. И тогда ребёнок поднёс к губам сигару. Простите, вырвалось у меня. За что? тонким до нелепости голосом спросил карлик, не глядя на меня. За то, что у меня врождённый недостаток гормона роста? Если это ваша вина, я вас убью. Не тратьте извинений. Я поднял руки и опустил их на колени. Прошу прощения, я немного не собран. Тяжёлый день, тяжёлый климат. Хотите чего-нибудь выпить? Нет, благодарю. Сигару? Не откажусь. Карлик протянул руку и нажал какую-то кнопку в дверце. Я не успел разглядеть, откуда именно ему в руку выпрыгнула сигара. Он протянул её мне. Я покрутил сигару в руках. Значит, вы мистер Боул? Гаррельд Боул? Я разрабатываю кимберлитовую трубку. Мог бы плясать в цирке, но не люблю большие скопления людей. Здесь до недавних пор было неплохо. Он смотрел в окно на огни города, убегающие во вдаль. Когда успело стемнеть, я совсем потерял реальность. Может, и сейчас всё нереально? Может, мне просто снится этот разговор, как и разговор с шаманом? Вы хорошо знали Бернара Дороуха, спросил я. Настолько хорошо, насколько требовалось. Он выдавал людям разрешения на работу, помогал вытаскивать из лап шерифа. Другие неочевидные точки соприкосновения, подарков мы друг другу на Рождество не дарили. Правда? перебил я. А я нашёл в вещах мистера Роуха коробку таких же сигар. Марка Мейтана, элитная продукция. Это было не на Рождество. А по какому случаю? Карлик злобно пыхнул, выпустив клубы дыма в пространство, и приоткрыл окно. Вы хотите поговорить о сигарах, детектив Пеньёль? А вы хотите скрыть что-то с ними связанное? Просунув сигару в щель, мистер Боул стряхнул пепел на улицу. Мистер Роух оказал мне услугу. Я сделал ему подарок в знак благодарности. Вот и всё. Могу я знать, что это была за услуга? Не можете, детектив Пинйоль. Это не касается ни вас, ни обстоятельств гибели мистера Роуха. А что вам известно об обстоятельствах гибели мистера Роуха? Полагаю, всё то же, что и вам. Запертая комната. на живое ранение в сердце. Вы неплохо осведомлены. Есть мысли, кто мог его убить? А мне нравится ваш подход. Деловой подход. Детектив Пинёль. Не как, а кто? Важно ведь именно это. Отвечая на ваш вопрос, нет, я не знаю, кто мог его убить. Однако, если бы кто-то открыл татализатор Я бы поставил на его жёнушку. Почему? Заинтересовался я. Она всегда ненавидела этот город, мечтала уехать, а мистер Роух цеплялся за него, как за спасательный круг, видел в нём свою миссию, вроде того. Да ещё и карлик замолчал, глядя в окно или же на своё отражение. Да ещё и интрижка Бернарда — сказал я. Мистер Боул вздрогнул. — А вы неплохо осведомлены. Я сюда не на отдых приехал. Что вы знаете о романе Бернарда? Он закрутил с Виллианкой. Она его околдовала или что-то вроде этого. Казалось, он совсем разум потерял. Днями пропадал с ней в деревне. Нес какую-то околесицу. — Какую именно? — сказал. Ой, да не всё ли равно. Это не имело ни малейшего отношения к делам. Всё же, мне любопытно. Ну, насчёт того, как велианцы в близких природе, что они растут как цветы и благоухают, а мы, ну, все мы, люди, огромная куча шлака, которая с каждым днём всё больше. Я не особо прислушивался. У меня хватает, чем забить себе голову. Помимо этого такого дерьма. Понимаю. Они не ссорились? Понятия не имею. Я видел её всего пару раз издале. При мне они не ссорились и не трахались. Когда вы видели Бернардо в последний раз? Дня за 2 до смерти. Он приехал ко мне в кабинет. Зачем? Этого я так и не понял. Ходил, задумчиво смотрел выпил чашку кофе и уехал толком не попрощавшись в смысле он вообще ничего не сказал и не сделал выглядел так будто пытается на что-то решиться на что-то такое судьбоносное понимаете иа кивнул что вы понимаете детектив пиньюль в голосе карлика слышалось презрение «Бернард повис между двумя мирами», – сказал я, и не мог решиться, к какому примкнуть. А когда он принял решение, другой мир его прикончил, чьими-то руками. Завтра я узнаю, какой мир нанес удар, а после – чьей рукой. Вот и все. Гарольд Боул впервые посмотрел на меня, позабыв про сигару. «Столицы неплохо готовятся скорей». Вас вообще хоть что-то может удивить? Я не из столицы, мистер Боул. Да, меня удивляют множество вещей, но работать мне это не мешает. Ещё несколько минут назад я думал, что потратил дозу впустую, но сейчас, когда в голове установилась такая ясность, до меня дошло. Два мира. Человек, застрявший между ними. Две женщины А всё остальное, наверное, можно отсечь. Что вы знаете о вилианцах, мистер Боул? Почему некоторые называют их ваилианцами? Их родной язык не имперский, сказал Боул и выбросил остаток сигары в окно. Там непривычный звук. Пожалуй, похоже на ваэла, но прижилось велья. А само это слово что-то обозначает? Да. Что-то вроде тот, кто хочет быть. При этом быть скорее в значении стать. Вам лучше обратиться к трудам антропологов. Я читал поверхностно. А зачем читали? Перед тем как ехать сюда и заваривать всю эту кашу, я должен был узнать всё, чтобы понимать, к чему готовиться. Не нападут ли они, скажем, с луками и копьями на бурильную установку? И как? Нет, они так не поступают. Но это не значит, что они не опасные твари. Детектив Пеньёль, карлик вдруг схватил меня за ворот рубашки и с неожиданной силой притянул к себе. Я вблизи увидел его маленькие глазки, в которых горел огонёк безумия. Они Выбивают табуретку из-под ног. Что вы имеете в виду? Наш разум – это человечек, Который стоит на табуретке с петлей на шее. А велианцы выбивают эту табуретку. Речь не о смерти, о нет. Но человек, из-под разума которого выбили табуретку, Как правило, убивает себя сам. Примите это во внимание. Находясь здесь ищем, Вы рискуете. Ясно. Я оттолкнул руку Боула и отклонился. Вы тоже считаете, что Дребен поступил верно, когда подвесил тех троих и назвал дело закрытым? Боул как-то криво одной половиной рта усмехнулся. Нет. Мне плевать на всю эту машинную возню. Правильно, неправильно меня это не интересует. Я просто даю вам дружеский совет. Уезжайте отсюда, пока у вас ещё светится в глазах разум, уезжайте. Иначе не успеете оглянуться, как превратитесь в одного из тех чудил, что населяют город. В карикатуру. И тогда вас либо всё устроит, либо в последней вспышке просветления вы достанете револьвер и сунете дуло в рот. В лучшем случае это будет ваш род. А вы, спросил я. Я? карлик тихо рассмеялся. Я не живу в городе. Но охранник сказал: "В город я езжу, чтобы спать с женщинами", детектив Пинёль. С парадными женщинами, которые получают достаточно денег, чтобы не смеяться надо мной и качественно выполнять работу. А живу я на территории карьера. Я спрятался от безумия за высокими стенами, детектив Пеньёль. Но оно всё равно просачивается. Пусть и медленно. Я вздохнул и закрыв глаза, помассировал веки пальцами. Что ж, значит, никаких особых дел у вас с Бернардом в последние недели не было? Всё было как всегда, сказал карлик. Разве что встречались пару раз в деревне Виллианцев, а не в городе. "Ясно", резко сказал я и протянул сигару. "Благодарю за то, что уделили мне время". Боул с жалостью посмотрел на меня. "Такое впечатление, будто я навёл вас на какую-то мысль. Что ж, мне очень жаль, детектив Пинёль. Похоже, вы тут останетесь в этом городе". Поставьте сигару себе. Я не курю. Ну так, передайте шерифу